Глава девятая. Соглашаться на эти условия было бессмысленно. Я понимал, что Березов никаких денег не заплатит, и живым я тоже едва ли останусь, только отсрочу неизбежное на пару минут, ровно до того момента, пока не подпишу соглашение о передаче камней. Поэтому нужно было придумывать что-то другое. Например, свою игру. «И свои правила. Ты веришь в судьбу?» — спросил я Березова, чем весьма удивил его. «Что? В судьбу?» — он задумался. «А знаешь, верю». «Верю, что кому что-то предначертано, так тому и быть». «Я вот тоже верю», — кивнул я. «Только думаю, что судьбу можно изменить. Я хочу тебе кое-что предложить. Хочешь камни — получишь. Причем абсолютно бесплатно. Все». Взгляд Березова заинтересованно заблестел. Но при одном условии. Устроим дуэль. Победитель получит все. Согласен? Слишком явная ловушка. Но что мне еще оставалось? «Я верю в предопределенность судьбы», — задумчиво произнес Березов. «Жизнь, словно река, течет по заданному руслу, и никакие препятствия не смогут изменить ее течение. Ты вот веришь в свободу воли», — считал, что каждый человек сам кузнец своей судьбы. «Но оба мы». Во что бы ни верили, схожи в одном. Какой бы ни была судьба, неизменной или изменяемой, мы принимаем ее». Я вопросительно глянул на него, пытаясь понять, к чему он ведет. «Я согласен на твое условие», — произнес он, и я облегченно выдохнул. «Попался. Правда, радость моя была недолгой. Только у меня тоже будет одно небольшое условие». Березов хитро улыбнулся, и я понял, что не все так просто, как мне могло показаться. «Дуэль будет, но не со мной, а с ним!» Березов кивнул на наемника Юга. «Победишь его? Можешь идти на все четыре стороны? Нет?» «Ну, тут уж сам понимаешь». «Значит, такова твоя судьба — умереть в моей библиотеке и отдать все свои камни мне!» «Твою мать!» «Дуэль с наемником Юга. Худшего расклада я просто представить себе не мог. Тогда и у меня будет одно небольшое условие», — внезапно подал голос наемник, кажется, впервые за все время. «Дуэль будет проходить на шпагах. Меня словно окатило ледяной водой. Я вдруг вспомнил, как хрустальный шар показывал мне одну картинку из моего будущего. Я дерусь с незнакомцем на шпагах, и тот меня убивает. Судьба». Изменяема или предопределена? Я оглянул на шпагу, которую достал наемник Юга, а оружие блестело холодным светом. Видимо, сегодня я узнаю ответ на этот вопрос. Елисей показал себя довольно неплохим организатором. Хозяин с любопытством наблюдал, как он организовывает людей, как развешивает по улицам афиши о предстоящей встрече, как с жаром агитирует прохожих о том, что идти нужно. Человек в черном лишь направлял его неиссякаемый поток энергии в нужное русло. Елисей хотел расклеить афиши на главной площади, но хозяин сказал размещать их только в нижней части города, среди бедных кварталов. Елисей вопросительно глянул на хозяина, но вопросов задавать побоялся. Наконец настало время выступления. Народу в церкви собралось не сказать, чтобы много. В былые дни приходило гораздо больше, но достаточно, чтобы вынести из склада несколько запасных лавок. Старые прихожане, костенеющие в своих привычках, переглядывались с тревогой. Молодые люди, жаждущие новых впечатлений, с любопытством разглядывали церковь. Матери держали своих детей за руки, нашептывая молитвы, чтобы Господь уберег их от чего-то страшного. Все знали друг друга и, старика Елисея, а потому купились на его красочные рассказы о том, что сегодня будет очень интересно. Развлечений в нищих кварталах не так уж и много. В воздухе витал аромат ладана, смешиваясь с запахом свежевыпеченного хлеба, который принесли на праздничную трапезу. В тишине храма звучали лишь шелест одежды и скрип половиц. Ждали. Открыл собрание сам Елисей. Он долго и достаточно нудно рассказывал про веру, про Бога, про путь, который должен пройти каждый. Когда народ стал откровенно скучать, а некоторые и вовсе принялись вставать с мест, чтобы уйти, хозяин подал знак. Елисей быстро закончил речь, буквально оборвав ее на полуслове, и воскликнул «Друзья, встречайте!» и отошел в сторону. Вдруг раздался звук тяжелых шагов, эхом разнесшийся по залу. В проходе появился высокий мужчина в одежде странного покроя. Лицо его было скрыто тенью, но взгляд, устремленный на собравшихся, внушал одновременно страх и уважение. Народ стих. Все ожидали обещанного чуда. Оно не заставило себя долго ждать. Тишину библиотеки, где пыль танцевала в лучах проникающего сквозь окна солнца, разрубил стальной звон. Наемник атаковал первым. Его шпага, изящная смертельная полоска стали, высекла искры о мое оружие. Я отшатнулся. Сердце бешено колотилось в ушах, звенел металл. «Черт, противник хорош! Невероятно хорош! Это можно понять с первого удара! Выпад резкий, быстрый!» Точный. За плечами наемника не один десяток лет хорошей боевой школы. Еще атака. Я еле успел отбиться. Мы разошлись по разные стороны библиотеки. Березов, взирающий на дуэль, принялся подначивать нас. Ну же, давайте, Шпагин, не опозорь свою говорящую фамилию. Вот урод, он-то своей шкурой не рискует. но ну, ничего, расправлюсь с наемником, спрошу из Березова. Он за все ответит. А сначала я глянул на своего противника. Наемник хитер и быстр. Каждый его выпад — неожиданный, злой, пронизывающий. Ловкий, почти неуловимый выброс руки вперед, и мне едва не отсекло ухо. Я в последний момент успел увернуться, контратаковать. Но мой выпад был с легкостью отбит. Наемник даже презрительно хмыкнул. Мои приемы не произвели на него впечатления. Он угадывал мои движения, как бы проникнув в мою душу и... Пытался нанести смертельный удар. Звенела сталь, летели искры, воздух сгустился от напряжения. Мне мешали драться мысли. Они кружили в голове потревоженным ульем и не хотели уходить прочь. А когда во время боя думаешь о чем-то другом, кроме самого боя, то ни к чему хорошему обычно это не приводит. А думал я о том, что показал мне этот проклятый черный хрустальный шар. «Моя смерть. От рук незнакомца со шпагой. Слишком все совпало, чтобы быть случайностью. Так это значит, что я сегодня умру?» «Судя по тому мастерству, каким обладал противник, это вполне правдивый исход. Прочь!» прочь все мысли. Когда я успел позабыть о том, что мысли во время поединка это самое страшное, гнать их. Только ледяная сосредоточенность. Я решил рисковать. Уклонившись от удара и перехватив его шпагу за рукоять, я толкнул противника в стеллаж с книгами. Наемник отлетел, врезался в книги, застыл в нерешительности, а я бросился на него с криком. Мой клинок пронзил его плечо, и противник рухнул на пол, хватаясь за раненую конечность. Но Рана моя для него была не смертельной. Я запоздало понял, что ранил противника только самым кончиком и особого ущерба не причинил. Наемник выдохнул какие-то заклятия, и кровь из плеча сразу же перестала течь. Противник подскочил на ноги. Сдаваться так легко он не собирался. Он рванул ко мне, словно бешеный волк, с яростным криком «Видимо, рана». Разожгла в нем злость. Лезвие шпаги со свистом рассекло воздух. Я отскочил в сторону, уворачиваясь от ужасного удара, который разрушил бы и каменную стену. Наемник был не просто сильным. Сейчас в него словно вселился демон. Дикий, неконтролируемый, как стихийное бедствие. Противник бросился на меня снова. Шпага велась в воздухе, словно змея, готовясь убить. Я отпрыгнул, затем увернулся от следующего удара и снова и снова. Я двигался как тень, постоянно в движении, но наемник был неумолим. Свист ледяного ветра прорезал тишину, скользя по обнаженной стали моей шпаги. Сердце билось барабанной дробью. Наемник юга, с хищным желтым блеском в глазах, пристально глядел на меня, выискивая слабые места. Быстрый выпад, стремительный и точный... Но я предвидел его движение, отвечая уклонением. Шпага скользнула по моему плечу, оставляя за собой ледяную дорожку холода, срезая клочок одежды. Я ответил выпадом, стремительно отсекая пространство между нами. Наемник отступил, парируя мой удар, и тут же перешел в наступление. Мы танцевали на грани. Наши шпаги переплетались в головокружительном вихре. Каждый выпад, каждый пари, каждый уклон Это был танец смерти, где ошибка могла стоить жизни. Я чувствовал, как наемник Юга набирает силу. Его атаки становятся все более агрессивными, а движения стремительными. Я был вынужден отступать, уходя от его натиска. Но я... Не отчаивался. Напротив, моя кровь закипела, жажда победы бушевала в моем сердце. Я заставил себя мыслить, анализировать каждый его шаг, каждый взмах шпаги. Нет, судьбу можно изменить. И именно это я и собираюсь сейчас сделать. Умирать я точно сейчас не планирую. Приободренный этим, я увидел слабость у своего противника, которой можно было воспользоваться. Наемник. Задерживал дыхание перед атакой, выбивая себя из ритма. В один момент, когда он снова нанес выпад, я не отвечал, а сделал резкий шаг вперед. Он потерял равновесие, замешкался, и я воспользовался моментом. Моя шпага метнулась вперед, рассекая воздух. Металлический звон удара разнесся эхом по библиотеке. Наемник упал. Его шпага безвольно выскользнула из ослабевших пальцев. Я бы поразил своего противника, нанеся последний удар, но резкий выкрик заставил меня отвлечься. «Вставай!» — это Березов кричал упавшему. «Вставай! Живо!» Березов подхватил шпагу и швырнул ее наемнику. Тот ловко ее перехватил и вновь поднялся на ноги. А вот это уже не по правилам. Но, похоже, о правилах тут и не стояла речь. Противник, сконцентрировав все силы одной точной подсечкой, выбил меня из равновесия, поймал на контрударе. Удар пришелся по плечу, отбросив меня к стене. Я почувствовал резкую боль, но не дал себе ослабеть. Быстро поднялся, и в тот же момент наемник бросился на меня снова, словно дикий зверь, жаждущий крови. Я отпрыгнул, но он был быстрее. Сильнее. Оружие просвистело мимо моего лица с такой силой, что я почувствовал ветер от его движения. Испанской обманки хватило бы, чтобы прикончить меня. Но наемник не торопился. Он стоял передо мной, дыша тяжело, глаза горели ненавистью. Он улыбнулся. Улыбка была жестокой, злой, и прошептал. «Ты уже устал, правда? Тебе не справиться со мной». Он занес шпагу над головой, готовый нанести смертельный удар, и вновь передо мной всплыла увиденная картинка в хрустальном шаре. Меня пронзает незнакомец шпагой, и я падаю замертво. Нет. Рывок сквозь боль на пределе своих физических способностей, и моя шпага резко стрельнула вперед. Наемник Юга явно такого не ожидал. Да даже я не ожидал от себя такого. Оружие вошло в противника по самую рукоять. Я увернулся от слабого замаха наемника и оттолкнул его в сторону. Противник упал, попытался встать, но не смог. Силы стремительно покидали его через хлещущую фонтаном из раны кровь. Давай! рявкнул Березов. «Чего ты разлегся? Я плачу тебе такие баснословные деньги не для того, чтобы ты разляживался тут. Я приказываю тебе встать!» Но все было закончено. Наемник Юга был мертв. «Надеюсь, наш уговор все еще в силе?» — спросил я, поворачиваясь к Березову и направляя на него окровавленную шпагу. Березов молчал злобно взирая на меня. Братья и сестры, дети Господни, сегодня в этом святом храме, где любовь Божья озаряет наши души, я хочу поговорить с вами о вашем истинном предназначении. Толпа затихла. Я вижу ваш страх, Вашу безысходность. Я слышу ваши стоны, полные отчаяния. Вы смотрите на небо, но оно молчит. Где же, спрашивается, его милость, его поддержка? Я скажу вам, дети мои, где. Она скрыта в вашем страдании, в вашем покорном принятии своей участи. Она таится в вашей готовности преклониться перед мощью. Которая вас превосходит Человек в черном оглядел всех Вы люди нищих кварталов Вы избранные Вы те, кто познал истинную цену жизни Кто познал истинный вкус боли Вы те, кто способен понять истинную силу веры Хозяин взмахнул рукой, и над его головой вдруг вспыхнул огромный яркий шар света, в котором заискрились звезды и галактики, собравшиеся невольно ахнули. Не верьте лживым обещаниям о светлом будущем, о райской жизни. Это ловушки, расставленные сильными мира сего, чтобы удержать вас. «В нищете». Хозяин медленно протянул руку к каменной скульптуре распятия, украшающей алтарь. Казалось, он хочет коснуться ее, но в последний момент его пальцы прошли сквозь камень. «Смотрите», Смотрите" — прошептал он. Его голос звучал теперь не как голос священника, а как шепот змеи. «Статуя нереальна. Она всего лишь иллюзия, созданная моей волей. Такая же нереальная». «Как те обещания, которые дает вам власть». В эту же секунду скульптура засветилась мерцающим светом. Камень словно растаял, превращаясь в живую фигуру, которая ожила и поднялась с алтаря. Фигура распятого была красива, но его глаза светились холодным, нечеловеческим светом, а рот был скрючен в жестокой улыбке. «Не бойтесь, дети мои», — прошептал хозяин, наблюдая за реакцией публики. «Я пришел к вам в мир. Я хочу показать вам истину». Ожившая фигура протянула руку к женщине в переднем ряду, и та испуганно отшатнулась. Внезапно из руки статуи вырвался лучик света, который окутал женщину, а потом рассеялся. Когда свет угас, у женщины в руке оказался свежий хлеб, которого она не могла купить ни за какие деньги. «Смотрите!» вновь воскликнул человек в черном. «Я принес вам дары. Я успокою ваши страдания». В толпе пронесся шепот удивления и почтения, но Некоторые люди все еще чувствовали неудобства Ощущение, что что-то не так Теперь я покажу вам истинный облик мира Провозгласил хозяин И вокруг него закружился вихрь светящейся пыли В центре вихря материализовалась картина города, полного красоты и богатства. В ней не было ни грязи, ни нищеты, ни страданий, которые окружали людей в этой церкви. «Это то, что вы заслуживаете!» — крикнул человек в черном. Его голос гремел в храме, как гром. «Это то, что вы можете получить. Но для этого вам нужно довериться мне. Вы должны открыть свои сердца и принять истину». Люди смотрели на картину города, их глаза загорались желанием, но в сердцах еще теплилась тень сомнения. Темный маг понял это, и его улыбка стала еще более зловещей. Он знал что победа уже близка. Он завладел их вниманием, их страхами, их мечтами. Оставалось только завершить свою работу. Не верьте в иллюзию того выбора, что дает вам власть. Я ваш смиренный слуга, единственный, кто знает правду и у кого истина. И только я готов стать вашим проводником на этом тернистом пути. Я помогу вам найти истинный смысл страдания «Истинный смысл веры. Я открою вам тайны, которые скрыты от глаз простых смертных». Хозяин сделал паузу, оглядывая людей и следя за их реакцией. Собравшиеся во все глаза удивленно смотрели на него. «Отлично. Все идет как нужно. Но знаете, что истинное знание требует жертвы. И эта жертва не всегда сладка». Она требует смирения, покорности и, возможно, даже небольшого отступничества от привычных вам устоев. Но не бойтесь. Я, ваш пастырь, буду рядом с вами. Я буду вести вас к истинному свету, к истинному познанию. Вместе мы преодолеем все трудности, вместе мы поднимемся над своим убогим существованием и достигнем настоящего величия». Хозяин взмахнул рукой третий раз, из потолка на людей посыпались золотые монеты. Люди принялись тут же подбирать их, упали на колени, принялись толкаться и давиться, ругаться между собой и даже драться. «Аминь!» Прогрохотало над сводами церкви, и хозяин зычно рассмеялся. Первая партия солдат в его армию была готова.